Она кусается? — спросила Майра, трогая лису. — Не трогай, — остановила ее Риня. У тебя ручки липкие. — Нет, — ответила я, — она не настоящая. Видишь, у нее стеклянные глазки. Она кусает только свой хвост. — Она говорила, если бы ты знала, никогда не позволила бы ее там держать, — сказала Риня. — А если знала? — Ты какая угодно, только не бессердечная, — так она сказала. Рини поморщилась на стакан с водой. Видимо, у нее были какие-то сомнения. Там их кормили одной картошкой, отварной или пюре. Экономили на еде, отнимали хлеб у бедных, чокнутых и психов. Сами наживались, я так думаю. Куда она уехала? Где она сейчас? Между нами, говоря, она считает, тебе лучше не знать. Она казалась, Она была... Была ли она не в своем уме, хотел я спросить. Она такая, как всегда, ни хуже, ни лучше. На не похоже, если ты об этом говоришь, — сказала Ринни. — Похудела. Мясо бы на кости нарастить. И меньше говорит о Боге. Надеюсь, на этот раз он для разнообразия ее не оставит. — Спасибо тебе, Ринни, за все, что ты сделала, — сказала я. — Не за что благодарить, — сухо отозвалась Ринни. — Я сделала, что следовало. Подразумевалась, в отличие от меня. Могу я ей написать... Я нащупывала платок, чувствовала, что сейчас расплачусь, чувствовала себя преступницей. Она сказала, лучше не надо, но просила передать, что оставила тебе послание. Послание? Перед тем, как ее туда увезли. Сказала, ты знаешь, где его найти. Это твой платочек? Ты что, заболела? — спросила Майра, с интересом наблюдая, как я хлюпаю носом. — Будешь много знать, облысеешь, — сказала Рине. — Не облысею, — уверенно произнесла Майра. Она что-то фальшиво запела и стала пинать меня пухлыми ножками под столом. Похоже, весела, самоуверенная, и запугать ее нелегко. Качество, из-за которых я часто раздражалась, но в итоге благодарна. Наверное, Майера, для тебя это новость. Прими как комплимент, раз уж представился случай. Такой характер на дороге не валяется. — Я подумала, ты захочешь взглянуть на Эми, сказала я. — Хоть одно достижение, способное восстановить меня в ее глазах. Эй, не взяла фотографию. Бог мой, да она темненькая, сказала она. Никогда не знаешь, в кого пойдет ребенок. Я тоже хочу, сказала Майра и потянулась сладкими пальчиками. Быстрее смотри, пойдем, опоздаем к папе. Нет, заупрямилась Майра. Нет ничего подобного дому, пусть он скромен и мал. Песня «Дом, милый дом» на стихе американского драматурга и актера Джона Говарда Пейна, 1791-1852, из оперы «Клари, миланская дева», 1823. Пропела Ринни бумажной салфеткой, стирая с Майриной рожицы розовый налет. «Я хочу здесь остаться», — скулила Майра. Но на нее уже надели пальто, натянули на уши, вязаную шапочку и потащили из кабинки. Береги себя, сказала Рини. Не поцеловала меня. Мне хотелось обнять ее и быть, быть, чтобы меня утешили, чтобы она меня увела с собой. Нет ничего подобного дому, сказала как-то Лора. Ей было лет одиннадцать-двенадцать. Рини так поет, по-моему, глупо. То есть, спросила я. Вот смотри. И Лора написала уравнение. Нет ничего подобного. Знак равенства дом. Следовательно, дом, знак равенства, нет ничего подобного. Следовательно, дома не существует. Дом там, где сердце, думала я, сидя в кафе у Бетти и пытаясь взять себя в руки. У меня больше нет сердца. Разбито. Или не разбито, а просто его нет. Аккуратно вынуто, как желток из яйца в крутую, осталась бескровная, свернувшаяся пустота. Послание. Вчера я так устала, что весь день пролежала на диване. У меня складывается в высшей степени неряшливая привычка смотреть дневные ток-шоу. Такие, где люди распускают языки. Это сейчас модно языки распускать. Люди выдают свои секреты, а заодно и чужие. Выкладывают все, что есть за душой, а иногда чего за душой нет. И чувство вины в тоске ради удовольствия, но чаще потому, что одни хотят выставить себя на показ, а другие видеть, как те это делают. И я не исключение. Я смакую их грязные грешки, жалкие семейные ссоры, выпистованные травмы. Наслаждаюсь ожиданием, с которым открывается банка червей, точно удивительный подарок на день рождения, и затем разочарованием на лицах зрителей. Вымученные слезы, скупая злорадная жалость, послушные аплодисменты по подсказке. И это все явно думают они. Разве твоя душевная рана не должна быть менее заурядной, по-настоящему душераздирающей, грязнее, грандиознее? Расскажи еще, будь любезен, пусть нас оживит твоя боль. Интересно, что лучше? Всю жизнь прожить раздутый от секретов, пока не взорвешься? Или пускай их из тебя вытягивают, абзац за абзацем, фразу за фразой, слово за словом, и, в конце концов, лишиться всего, что было ценно, как тайный клад близко точно кожи всего, что казалось таким важным, всего, от чего ежился и скрывался, что принадлежало только тебе, и провести остаток дней болтающимся на ветру пустым мешком, мешком с новенькой светящейся этикеткой, чтобы все знали, какие секреты раньше хранились внутри. Так или иначе, ответа у меня нет. — Язык длинный кораблю мина, — писали на военных плакатах. Конечно, корабли рано или поздно все равно наткнутся на мину или как-то иначе утонут. Потешив себя таким образом, я поковыляла на кухню, и там съела половину почерневшего банана и два крекера. Пахло чем-то мясным, я подумала. Может, что-то завалилось за помойное ведро, какая-нибудь еда? Но ничего не нашла. Может, это мой собственный запах? Не могу отделаться от ощущения, будто пахну кошачьими консервами. Каким застоявшимся одеколоном не брызгаюсь утром? Тоска, магриф или, может, жеревьенс? У меня по-прежнему валяются остатки. Добыча зеленых мешков для мусора. Майра, когда дело до них дойдет. Ричард дарил мне духи, когда чувствовал, что меня требуется утешить. Духи, шелковые косынки, драгоценные брошки в форме домашних зверюшек, ручных птиц или золотых рыбок. На вкус Уинифред она считала это мой стиль. По дороге из порт Тикандероги И потом еще несколько недель я размышляла о Лорином послании. О том, что она мне оставила. Видимо, Лора понимала, за тем, что она намеревалась сообщить незнакомому врачу в больнице, нечто воспоследует. Сознавала, что рискует, и приняла меры предосторожности. Где-то оставила мне улику, ключ к разгадке, вроде оброненного платка или белых камешков в лесу. Я представила, как она пишет это послание. Как она обычно пишет конечно, карандашом, и конец изжеван. Лора часто грызла карандаши, в детстве у нее изо рта пахло кедром, а если она рисовала цветными карандашами, то губы синели, зеленели или краснели. Писала она медленно, детским круглым почерком. Буква О закруглялась до конца, З и У пускали извилистые корни. Точки над Й, круглые, смещены вправо, будто маленькие черные шарики на невидимых нитках, Б с завитушкой наверху, Я мысленно села рядом с Лорой посмотреть, что она станет делать дальше. Она дописала послание, положила в конверт, заклеила и спрятала, как прятала, в Авалоне хлам. Но куда она положила конверт? Авалон отпадает. Она там давно не была, во всяком случае, не перед клиникой. Нет, послание здесь, в этом доме, в Торонто. Там, куда не заглянут ни Ричард, ни Уинифред, ни мерго -троиды. Я искала повсюду. На дне ящиков, по углам буфетов, в карманах моих шуб, в сумочках, даже в зимних варежках. Ничего. Потом я вспомнила, как однажды застал ее в дедушкином кабинете. Ей было лет десять или одиннадцать. Перед ней лежала семейная Библия, огромный фолиант в кожаном переплете. И лора мамиными ножницами для рукоделия вырезала оттуда куски. Лора, ты что делаешь? ужаснулась я. Это же Библия. Вырезаю места, которые не люблю. Я разгладила страницы отправленные в корзину для бумаг, строки из «Паралипоменон», целые страницы из «Книги Левит», отрывок из «Евангелия» от Матфея, где Иисус проклинает бесплодную смоковницу. Помнится, Лора еще в воскресной школе насчет смоковницы возмущалась. Была в ярости, что Иисус так жестоко со смоковницей обошелся. — У всех бывают плохие дни, — сказала тогда Рини. Взбивая белки в желтые миски. «Зря ты это делаешь», — сказала я. «Это просто бумага», — ответила она, продолжая вырезать. «Бумага ничего не значит. Важно, что написано. Тебе влетит». «Вовсе нет», — возразила она. «Никто ее не раскрывает. Смотрит только первые страницы, где рождение, свадьба и смерти». Она и тут оказалась права. Ее не улечили. Вспомнив это, я достала альбом... Со свадебными фотографиями. Конечно, он не представлял интереса для Уинифред, да и Ричард вряд ли стал бы любоваться, перелистывая снимки. Должно быть, Лора это понимала. Понимала, что это безопасное место. Но почему она решила, что я сама туда загляну? — Если б я искала Лору, заглянула бы. Она это знала. В альбоме много ее фотографий черными треугольниками, прицепленных к бурым страницам. Почти на всех снимках она в платье подружки-невесты хмурится и изучает свои туфли. Послание я нашла, хоть и не словесное. Лора привезла на мою свадьбу тюбики с красками, похищенные из редакции Элвуда Мюррея в порте Кандероги. Она их, должно быть, все время прятала.